Ее муж, плотный человек в мешковатых штанах и голубой чилме, укачивал на сгибе локтя младенца, свободной рукой перебирая четки и беззвучно шевеля губами. Всего на чемоданах в кузове грузовика с брезентовым верхом сидело человек десять-двенадцать, среди них были мы с бабой. Из Кабула мы отъехали в третьем часу ночи, и мне сразу же стало нехорошо — Баба молчал, но видно было, что ему ужасно неловко за меня, особенно когда я стонал, не в силах превозмочь дурноту. Когда мужчина с щетками спросил меня, «Тебя тошнит?», а я только утвердительно кивнул в ответ. Баба даже отвернулся. Мужчина с щетками постучал в окошко кабины и попросил водителя остановиться, но сидящий за рулем Карим... Смуглый, сухопарый человек с мелкими чертами лица и усиками в ниточку только головой покачал. Мы еще слишком близко от Кабула, пусть потерпит. Баба пробурчал что-то себе поднос Я хотел извиниться перед ним, но рот мой уже заливала слюна с желчью. Пришлось откинуть борт позади себя и на ходу свистится за борт. За спиной у меня Баба приносил извинения попутчикам. Вот морская болезнь, и весь какое преступление, и юноши, которому едва исполнилось восемнадцать, не годится блевать всем на показ. А я еще дважды, свешивался за борт, пока Карим не согласился остановиться, испугался, что я заблюю ему весь кузов. Ведь машиной он зарабатывал себе на жизни неплохо, тайно перевозил людей из занятого шураи советскими. От Шура. Совет. Кабула в Пакистан, где было относительно безопасно. Мы условили, что он подбросит нас до Джаллабада, это в 170 километрах к юго-востоку от Кабула. А там мы пересядем на машину его брата Тоора, у которого грузовик побольше, и он за компанию с другой партией беженцев перевезет нас через перевал Хайбер в Пешавар. Не доезжая нескольких километров до водопада Махипар, Карим свернул на бочину. Махипар означает «летучая рыба», и с верхней точки над ним открывался вид на электростанцию, которую построили для Афганистана в 1967 году немецкие специалисты. Сколько раз мы с бабой проезжали этой дорогой? По пути в джаллабат город Кипарисов и Сахарного тростника — Любимый зимний курорт всех афганцев. Я спрыгнул с грузовика и заковылял по насыпи. Рот мой снова наполняла слюна, предвестник рвотных позывов. У самого края обрыва, за которым чернела пропасть, я наклонился, положил руки на колени и замер в ожидании. Где-то треснула ветка, заухал филин, холодный ветер взъерошил кусты на склоне, далеко внизу шумела вода. Покидая дом, где я прожил всю свою жизнь, пришлось изобразить, что мы отлучаемся ненадолго. На кухне, в раковине жирные тарелки, в зале корзина с грязным бельем, постели в спальнях не прибраны, в шкафу висят парадные костюмы бобы. Остались и ковры на стенах гостиной, и матушкины книги у отца в кабинете, исчезли только свадебные фотографии родителей, зернистый снимок, где мой... Дед и король Надир Шах стоят над застреленным оленем. Кое-какая одежда, да в кожу блокнот, подаренный мне Рахим Ханом пять лет назад. Больше ничего не говорила о нашем поспешном бегстве. Утром Джаллудин, наш седьмой слуга за пять лет. Наверное, подумает, что мы пошли на прогулку или поехали кататься. Мы не поставили его в известность об отъезде. Кабуле никому больше не было веры. За деньги или под угрозами люди доносили друг на друга, сосед на соседа, сын на родителей, слуга на хозяина. Приятель на приятель. Вот, например, певец Ахмад Захир, который играл на аккордеоне на праздновании моего 13-го дня рождения, он поехал куда-то с друзьями на машине, и его тело, Нашли потом на обочине с пробитой головой. Товарищи-наушники были повсюду. Все население Кабула разделилось. Одни говорили, вторые подслушивали. А кто доносил, неизвестно. Сделаешь замечание портному при примерке, и окажется в подземельях поле -Чархи. поле Чархи. пригород Кабула, где расположена тюрьма получившие печальную известность после прихода к власти прокоммунистического режима как за стенок для политзаключенных. пожалуешься на комендантский час булочнику, а помнится не успеешь, а на тебя уж наставлен Калашников. Даже в собственном доме за обедом люди держали язык за зубами, и в каждом классе обязательно имелся свой стукач. Многие дети уже были обучены следить за своими родителями и знали, к каким разговорам надо прислушаться и кому донести. И что я делаю на пустой дороге среди ночи? Почему я не в постели под теплым одеялом с раскрытой книгой из головы? Наверное, это сон. Вот проснулась утром, выглянула в окошко, а там все как раньше, неугрюмых угрюмых. Советских солдат, патрулирующих улицы, ни грохочущих танков, ни бронетранспортеров с пулеметами, наставленными прямо на тебя, словно обвиняющий перст, ни разрушений, ни комендантского часа.